Коль благ Бог Израиля в правым сердце, мой же в малине не нозе, в мали не прогляшася стопы моя, Якова зревновах на беззаконный мир грешников зря. Я у несь в смерти их и утверждение в их, В трудех человеческих несутесь, человеки, не примут ран. Всего ради удержая гордыня их до конца, Подеявшись неправдою и нечестием своим, Изыдет зыдет, яко, и стука неправда их, придоша в любовь сердца. Помысляши глаголоша в лукавстве неправду высоту глаголоша, положиша на небеси уста своя, язык их прейде по земли. Все ради обратятся люди мои, и все мои дни исполнения обрящутся в них, и реша, как у веде Бог, яще есть разум вышне, все си грешницы, копзующие веку державшая богатство. Я дав сую сердце мое и умы их неповинных руцему и бых язвен весь день и бы их я звен везде не мое на утренних а ще в глаголах повем тако все роду сынов твоих ему же обещался И не в разумейте, сие труд есть предо мною. Дон дежим ниду, вот Божие, я разумею последняя их. О баче зачченья их положил, и сие злая не зложил, и сия в да разгордешася, как обыша в запустенье. Незаплывчи зоша, погибоша за беззаконие свое. Яко сонье восстающего Господи, В ограде Твоем образы хуничижиши, Яко разжейся сердце моею, утробы моя изменишася. Я суну жены, не разумеющих скотин бы их у тебе. Я выну с тобою, удержал Иси руку десную мою, и советом твоим наставил меня со славою приял меня яси, что ми есть на небеси. И от Тебе ждал восхотех на земле. Исчези сердце мое и плоть моя. Боже, сердце моего и часть моя, Боже, вовек. Яко все удаляющий себе от Тебе погиб. Потребил я сиякого любодеющего от тебе. Мне же прилепляйтесь о Богу и благо есть. Полагайте на Господа упование мое. Возвести тими вся хвалы твоя во вратех черезио.